этого не утверждаю», — отвечал доктор. «Однако, принимая во внимание возбуждение мозга, короткое дыхание, учащенный пульс, лихорадочный жар, пожирающий вас, от которого я уже три раза терял сегодня сознание», — перебил францисканец. «Вот поэтому я считаю ваше состояние опасным». «Но...» Почему вы не остановились по дороге? Меня здесь ждали. Я должен был приехать. Хотя бы пришлось заплатить жизнью. Даже ценой жизни. В таком случае, принимая во внимание все эти симптомы, я скажу, что положение повреждено. Почти безнадежно. Францисканец криво улыбнулся. То, что вы сказали, было бы, может быть, вполне достаточно даже для Иезуита одиннадцатого года. Но для меня этого слишком мало. Я имею право требовать большего. Говорите правду. Будьте откровенны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 На ней был выгравирован знак общества Иисуса. Гризар вскрикнул. «Генерал, тише!» Попросил францисканец. «Теперь вы понимаете, что вам нужно сказать все». «Монсеньор, монсеньор, зовите духовника!» Прошептал гризар потому что через два часа, когда повторится приступ лихорадки, у вас начнется бред, и вы скончаетесь во время пароксизма». «Хорошо», — сказал больной, на мгновение нахмурив брови. «Значит, в моем распоряжении еще два часа?» Да если вы примете лекарство, которое я вам пришлю. Лекарство даст мне два часа. Два часа. Я приму его, будя, но хоть ядом, потому что эти два часа нужны не только для меня, но и для славы,